628-461 старался отыскать какую-нибудь взаимосвязь между всеядностью страусов и его собственной предностью делу коммунизма во всем мире. «Ну, — сказал он, — я думал о том, что можно заставить их проглотить взрывчатку, а потом выпустить их на свободу, и они начнут взрываться по всему городу». «Гениально!» 378-550 с восторгом посмотрел на него. «Просто гениально!» «Конечно», — продолжал рассуждать агент 628-461, — «сперва надо упаковать взрывчатку во что-нибудь водонепроницаемое, потом скормить это страусом, и, пожалуйста, готовая мина». 885-974, не желавший остаться в стороне, пока эти двое тут о чем-то договариваются, выбрался из кустов и тоже присоединился к ним. «Можно использовать презервативы», — предложил он, когда ему растолковали общий замысел. «Заложить гелигнит в презервативы, концы завязать, вот и будет вода водонепроницаема». Через час, сидя в кафе у Флориана, они уже обсуждали этот план с остальными подпольщиками. Возражал только 745-396 на том основании, что хотя страусы глотают что угодно, но даже они вряд ли станут клевать презервативы, наполненные взрывчаткой. «Можно сегодня же и попробовать», — предложил 628-461, которому показалось, что 745-396 пытается вызвать у других сомнения в силе его предности делу марксизма-ленинизма. Предложение было поставлено на голосование, и единственным, кто высказался против, оказался 745-396. В обед каждый из участников группы лихорадочно составлял донесение в аркрампу, предупреждая лейтенанта о том, что взрыв плотины временно откладывается, но следует ожидать появления взрывающихся страусов. Агента 885-974, которому принадлежала мысль о возможности использования презервативов, отправили на закупку 12 дюжин этих изделий, самых лучших. «Покупайте крепе де щене». посоветовал агент 378 550 которому как-то крепко не повезло с другой маркой они из гарантий 885 74 отправился в большую аптеку на маркет-стрит и попросил устоявшего за прилавком молодого продавца 12 дюжин креппдшинекрепдышины удивился продавец который явно был новичком на этой работе это вам нужно в магазин ткани а здесь аптека у нас его не бывает 885 восемьсот восемьдесят пять без того, смущенный тем количеством, которое он собирался купить, при этих словах покраснел до корней волос. «Я знаю», — пробормотал он в ответ. «Но вы же понимаете, что мне нужно. В пакетиках по три штуки», — продавец покачал головой. «Гридышин, продают на ярды», — сказал он. Впрочем, спрошу, может быть, у нас и есть, и прежде чем агент 885-974 успел остановить его, продавец громко закричал через весь магазин, обращаясь к девушке, обслуживавшей нескольких покупательниц в противоположном углу зала. Салли, этот джентльмен просит 12 дюжин крепдышина, разве у нас есть такая штука? 885-974 медленно стал объектом самого пристального внимания 12 женщин солидного возраста, которые, в отличие от продавца, сразу же прекрасно поняли, что нужно джентльмену, и на которых огромное впечатление произвело количество запрошенного им товара. «О, Господи, да ладно, не надо ничего!» — пробормотал 885-974 и выскочил из аптеки. В конце концов, ему все же удалось приобрести желаемое, но только другой марки после того, как в нескольких аптеках пришлось купить шесть зубных щеток и два тюбика краски для волос. «Эта марка лучше», — объяснил он коллегам, встретившись с ними после обеда возле вольера со страусами. Впервые объединенные совместным замыслом, агенты с увлечением занялись тем, чтобы заставить страуса проглотить взрывчатку, спрятанную в резиновую оболочку. «Давайте для начала насыпем в него просто песку», предложил агент 628461. Пожилая леди, кормившая уток на расположенном рядом пруду, отнеслась к операции насыпания песка с нескрываемым отвращением. 628-461 дождался, пока женщина ушла, после чего протянул то, что у него получилось, стаусу. Птица взяла колбаску в клюв и выплюнула ее. 628-461 ухитрился палкой вытащить свое изделие из вольера. Вторая и третья попытки заставить птицу проглотить полфунта, набитые в презерватив земли, тоже потерпели неудачу. Тогда 628-461 предложил запрятать взрывчатку в мороженое. Утром оно им вроде бы пришлось по вкусу, пояснил 628-461, которому уже надоело вытаскивать назад через забор, набитые до отказа презервативы. Агент 378-550 купил два мороженых и шоколадку, и они попробовали смазывать приманку снаружи вначале мороженым, потом шоколадом, а потом тем и другим одновременно. Но тут их занятие было прервано появлением смотрителя заказника, которого привела женщина, кормившая раньше уток. 628-461, только что извлекший из вольера уже восьмой, отвергнутый страусами презерватив, поспешно засунул его к себе в карман. — Это те, кто кормили страусов всякой дрянью? — спросил смотритель у женщины. — Они, они самые, — подтвердила та с жаром. Смотритель повернулся к агенту 628-461. — Эта женщина утверждает, что вы пытались заставить птицу проглотить что-то большое, спрятанное в некой упаковке. — Так это или не так? — спросил он.